Глава 44. Уверенность Нины была напускной, и она уже приготовилась к выговору от босса. К счастью, Бакстон выслушал объяснения агентов и согласился. Эпизод Сурна не нарушил закон и принес пользу. Перес позвонил доктору Летфорд и договорился, чтобы у Нины приняли образцы и сравнили их с генетическим материалом из делала Айарона. Всю дорогу из лаборатории в оперативный штаб Геррера думала о Фордже. Сколько жизней он разрушил. Сколько причинил страданий всем, кто к нему приближался — сестре, родителям, товарищу, бывшей жене. В командном пункте Уэйд пересказал агентам разговор с Гейл. Когда он закончил, Нина подытожила свои наблюдения. «Я бы сравнила Форджа с черной дырой. Стоит только оказаться рядом, он засасывает тебя в бездну». Она повернулась к Уэйду и Кенту. «Впрочем, послушаем судебных психологов». «Довольно точное определение нарцисса-психопата», — принял эстафету Кент. «Полное отсутствие чувств в нем сочетается с умением притягивать жертв и уничтожать их, если они не успевают спастись от его влияния». «Разве нарциссы не эгоисты, которые считают себя лучше других?» — удивился Пэрис. «Всеобщее заблуждение. На самом деле они маскируют неуверенность в себе». «Нарциссизм вызван неадекватной самооценкой», — вставил Уэйт. Эти люди живут в постоянном страхе, что окружающие догадаются об их притворстве. Они терпеть не могут, когда внимание или похвала достаются другим. Нарциссы уверены, что это умаляет их собственные достижения. Они хотят казаться лучшими во всем и постоянно говорят о себе. Они обманывают и манипулируют, лишь бы не признать ошибку, даже самую незначительную. Показать слабость для них смерть подобна. «Выходит, под хвостовством и ложью скрываются боязни отказа и мнительность», — уточнил Пэрис. «Именно», — кивнул Уэйд. «Добавьте антисоциальное расстройство личности и получите бомбу замедленного действия. Вообразите все эти черты в безжалостном, умном, холодном человеке, способном без малейшего раскаяния устранить любого, кто встанет у него на пути». Не забывайте об умении очаровывать и виртуозно лгать, напомнил Кент. Такая у них суперспособность. Как это относится к Форджу? Спросил Бакстон. Пока Нина с Уэйдом допрашивали Гейл, босс велел команде и Пересу собрать разрозненные детали дел, открытых по всей стране за почти 30 лет. Зная особенности характера Форджа, мы можем понять, почему он слетел с катушек, Уэйд сложил пальцы домиком. «Во-первых, дело в стресс-факторе. Форджу исполнилось двенадцать, когда родилась его сестра. Он ее не хотел, воспринимал как угрозу, а потом избавился от нее. «Жуть», — прокомментировал Брэк. «И правда антисоциальный тип. Его приговорили к колонии до совершеннолетия. Неудивительно, что там он по-прежнему проявлял жестокость и эгоизм», — продолжил Кент. «Более того, эти качества даже обострились. Фордж вынужден был соревноваться с другими подростками за внимание». Он завоевал симпатию персонала и травил товарищей по несчастью, — подхватил Уэйд. По словам Кейхила, ему все сходило с рук, пока не вмешался второй стресс-фактор. Тогда маска Форджи дала трещину. Его мать убила мужа и себя в день рождения сына, — включилась в обсуждение Нина. То есть на следующий високосный день. Полагаю, для матери дата тоже стала триггером, — вставил Кент. 16-летие сына — день смерти дочери. 29 девятого мать Форджа потеряла обоих детей и не вынесла горя. «Мать умерла, и Фордж больше не мог напрямую отплатить ей за предательство», — подытожил Уэйд. Он начал мстить опосредованно, убивая жертв и перекладывая вину на чужих матерей. Он делал все, лишь бы женщин осуждали, а родные от них отвернулись. Он хотел, чтобы люди ненавидели и порицали их». как в своё время его. Вот как проводил параллели больной разум Форджа. Нина все сильнее злилась, слушая анализ профайлера. Он мучает женщин, символизирующих его мать. Перед смертью он дает каждой понять, все, кого она любит, кем дорожит мертвы. Как же мучилась Мария. И морально, и физически. Нина представила ее лицо, и в голову пришла Тереза. Сестры были так похожи. Когда прогремела история Лоярона, Тереза тоже немало выстрадала, как и все местные жители. Форш наверняка ликовал, его план отлично сработал. Нина застыла, неожиданно осознав. Уэйд говорил о ее родных, о ее матери. Профайлер украдкой поглядывал на Герреру. «Его месть не просто жестока, это настоящий садизм». Между ними пробежала искорка понимания. Да, Уэйд обращался ко всем, но не казалось, что он говорил с ней одной. «Известно, что противоположность любви — не ненависть, а равнодушие. А назвать Форджа равнодушным к матери никак нельзя. Он никогда не любил ее, просто боялся с кем-то делить или потерять, — предположил Кент. Вспомните Гейл. Форджа казался властным мужем и не хотел бороться за ее любовь с детьми». даже собственными. Уэйд повернулся к Бакстону. «Когда поймаем его, не будем сосредотачиваться на убитых. Они для него пустое место, всего лишь манекены, часть представления». «О чем тогда спросим?» поинтересовалась Нина. «О единственном, что для него важно?» «О нем самом. Поинтересуемся его чувствами, выслушаем его версию», согласился Кент. «Весь фокус должен быть на нем». «Для начала нужно его отыскать», — напомнил Бакстон. «Как вычислить Клея Не Нина обрадовалась сменить темы. «Вникать в мышление подозреваемого полезно, но лучше поскорее перейти к действиям». «Полагаю, он изо всех сил пытается от нас ускользнуть», — предположила она. «Ни к чему следить за его домом, только впустую потратим ресурсы», — заявил Бакстон. «Заменим команду под прикрытием камерами в нужных местах». Он уже нас засек и понимает. Мы его ищем. Помолчав, босс добавил. У нас достаточно инструментов, но для начала понадобится ордер на арест. Детектив, есть новости от доктора Летфорд? Только что написала. Откликнулся Пайрес и широко улыбнулся. Белые зубы красиво контрастировали с загорелой кожей. Генетический материал совпадает с образцом из сделала яроны. «Попался!» — торжествовала Нина. «Теперь можем подать заявление на ордер». «Я подам», — вызвался Перес. «Оба дела в Фениксе в нашей юрисдикции», — он улыбнулся еще радостнее. «Отнесу документы в прокуратуру Морикопы. Они меня знают. Получу разрешение и к судье за ордерами на арест и обыск. Опять же, я давно сотрудничаю с этим судом и заслужил доверие. Как думаете, долго придется ждать?» — спросил Бакстон. Перес пожал плечами. «Если все вместе разберемся с бумагами, через день будет готово». На лице босса промелькнула улыбка, редкое явление. «Куда быстрее, чем с федеральным прокурором и судьей. Приступайте». Затем он обратился к Брек. «Пока детектив Перес занят, составьте ориентировку на розыск. Прикрепите два разных снимка Форджа и отдельной строкой укажите его настоящее имя. СМИ заинтересуются сенсацией». Кент фыркнул от смеха. «Да за ним даже в туалете будут следить». Нина поймала косой взгляд Уэйда и сразу поняла, о чем тот думал. Перес взял ответственность за дело на себя. Сам того не зная, он спас Нину. Теперь ее имя не появится в заявлении на арест и других документах. У команды вполне получалось хранить ее секрет. Если и дальше повезет, Форжи скоро возьмут под стражу, а Нина в нужный момент объявит о родстве свека. «За дело, друзья!» — поторопил Бакстон, прервав безмолвный диалог Нины и Уэйда. Впереди много работы.